Двенадцатой подробности. Про негра Сережу и железные брюки с чугунными пуговицами. Дедушка Серёжа проснулся в своем кресле и долго не мог понять, где это он проснулся. Все вещи вокруг были знакомы. Сковородка, утюг, картина художника Куинджи, стеклянная люстра. Но почему-то стеклянная люстра, вместо того, чтобы быть на потолке, была на дедушке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 «Наверное, она сегодня задержится», — подумал дедушка. «Схожу пока в баню». Хотя у дедушки Серёжи дома была глубокая ванна с холодной горячей водой, он все таки любил ходить в баню. «В ванне», — думал дедушка, — «всегда сидишь в одиночестве. Это скучно. А в бане народ. парк клубится, тазики стучат, люди переговариваются. В компании мыться веселей». По дороге в баню дедушке Серёже не повезло.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 и все лампочки выключились. Окна в бане нарочно были замазаны краской, чтобы люди не стеснялись мыться. Стало совсем темно. «Не беда», — решил дедушка, — «намылюсь в темноте. Я и так наизусть знаю, где у меня спина, а где шея». Дедушка снял обертку с шоколадки, он думал, что это мыло, и стал намыливаться. Но когда он намылился, выяснилось, что в бане кончились обе воды, горячая и холодная.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 в которой тоже жарко, как в бане. «К сожалению», — сказал Иван, — «милиция вам помочь не может. Против жары мы бессильны». «Водой обливайтесь, холодной легче станет», — посоветовала бабушка Марья. «Кончилась там холодная вода», — вздохнул негр Сережа. «И горячая тоже. Даже электричество кончилось». «Бедные мои», — посочувствовала неграм бабушка Марья, «а вы постройте себе электростанцию». Опять электричество начнется. «Электростанцию?» — не понял дедушка. «В бане?» «В Африке», — объяснил милиционер Иван. «Разве мы про Африку разговариваем?» «Конечно, про Африку», — сказал Иван. «Вы же негр!» «Я?» — поразился дедушка Сережа. «Вы так думаете?» «Сами на себя посмотрите», — предложила бабушка Мария и протянула дедушке маленькое круглое зеркальце, которое всегда носило с собой в сумке из-под капусты. Дедушка погляделся в зеркало, убедился, что он действительно негр, попрощался с милиционером и бабушкой, пошел по улице. Но он не знал, куда ему теперь идти. «Где живет тот негр, которым я стал?» спрашивал он себя и не находил ответа. Милиционер и бабушка смотрели ему вслед. Марья вздыхала. Иван хмурился. Вдруг зазвонил милицейский телефон — Иван снял трубку. «Дежурный милиционер Иван слушает». «Здравствуйте», — сказал озабоченный голос. «Говорит поэт Пампушкин. У меня брюки украли». «Понятно», — сказал Иван. «Украли железные штаны с чугунными пуговицами. Наверное, увезли на грузовике». «Не железные матерчатые», — сказала трубка. Иван выглянул в окно, посмотрел на памятник Пампушкину. «Своих брюк не знаете. Они железные». «Ошибаетесь», — сказала трубка. «Вы меня с моим памятником перепутали. Брюки не у него украли, у меня». «Извините», — смутился Иван. «Не знал, что вы теперь живете. Думал, вы раньше жили, в прежние времена». «Нет», — сказал Пампушкин. «Сейчас живу. А брюки еще утром украли. Они у меня одни. Без брюк, как без рук. Гулять стесняюсь. Даже в редакцию пойти не могу. Поймайте их скорей. «Штаны ловить?» — удивился Иван. «Нет, тех, кто их украл». «Давайте свой адрес», — сказал Иван. Он попросил бабушку Марию подежурить за него в милиции, вскочил на мотоцикл с коляской и помчался на место преступления, в квартиру Пампушкина. А дедушка-негр Сережа брел по улице и волновался. «Неужели теперь придется жить в Африке?» — волновался дедушка. «А как же Аксинья? Вдруг ей в Африке не понравится?» Но потом дедушка успокоился. Он подумал... Не обязательно жить в Африке, даже если ты негр. Можно в каком-нибудь другом месте. Например, дома. Счастливый, что не надо ехать в Африку, дедушка пошел домой. «Сейчас!» — обрадовалась Простокваша. «Дедушка придет, а Аксинья уже дома, да?» «Нет», — сказал директор. «Аксинья еще бежит по дикой природе. Думает, за ней гонится контролер». «Может, Аксинья уже до Африки добежала? Приехал бы дедушка в Африку, она там». Дедушка Сережа, сказал директор, в Африку не собирается. Туда отправился фотограф Пчелкин.